Глава 20. Гнев снежного бога. Антрак спустился в подземелье. Это было уже традицией. Он любил ходить по тёмным коридорам, и ему признаться, нравилось проходить через храм в древнюю библиотеку. В замке я там давно никто не жил. Граф с матерью приезжал сюда только чтобы повидаться с Антраксом. Всем казалось, что это правильно. Древнее строение, созданное лендарвалями ещё до образования единого королевства Авелон, было настоящим гнездом рода, а подземный храм первым настоящим святилищем снежного бога. Поэтому Антракш, как человек, уважающий историю, с почтением относился к территории и проходя через зов всегда замирал перед первой, самой древней статуей божества. Сегодня он тоже замер и сразу нахмурился. Гора Божества всё как всегда светилась в темноте, но глаза казались ему синими и внимательными, будто Бог смотрел на него. Он вдохнул носом воздух, пытаясь поймать аромат дурманящих благовоний, но не ощутил его. Странно, подумал эштарец, и шагнул не в коридор, ведущий в библиотеку, а к огромной трёхметровой статуе. Снежный Бог действительно словно смотрел на него. Схватившись за голову, Антрак вдруг ощутил странную болезненную сонливость. Это напомнило ему детство, когда Фудиен поил его отварами, чтобы мальчишка не мучился от боли. Морщась от неприятного ощущения в голове, Антрак собрался, стараясь понять, что происходит. Он знал, что жрецы Авелона играли с сознанием приходящих храм, но жреца в этом храме быть не должно. "Кто здесь?" спросил он тяжело дыша. и тут же ощутил, что его повело назад. Чтобы не упасть, он коснулся рукой холодной статуи и тут же вздрогнул, понимая, что та внезапно стала обжигающей горячей, и двинулась. Обернувшись, Антракс ужасом осознал, что снежный бог расправляет плечи, вытягивает руку и небрежным движением толкает его в грудь одним лишь пальцем. «Этого не может быть», — подумал Антракс. Он был уверен, что прикосновения не будет. Галлюцинация не может причинить ему вред, но его внезапно отбросило в сторону, словно в тело ударил мощный порыв ветра. Мужчина попытался сгруппироваться, но тело было совершенно непослушным, словно ветер не просто швырял, но и держал его, стремясь опрокинуть и пригвоздить к полу. Удар о каменную плиту зала заставил Антракса глухо и коротко простонать от острой боли в спине, но он не услышал собственного голоса. Попытался приподняться, но стоило лишь чуть-чуть оторвать плечи от пола, как он осознал, что больше двинуться не может, просто потому, что намертво примёрз к ледяной глыбе, возникшей между ним и полом. "Ты никуда не уйдёшь, пока мы не поговорим", сообщил голос из статуи, так похожий на голос самого Антаракса, когда тот скрывает все свои чувства. "Да кто ты такой?" оркнула Штарес, не веря в полную беспомощность собственного тела. Он напрягал мышцы и тут же убеждал, что всё действительно не может пошевелиться. "Ты знаешь, кто я", ответил голос. Статуя шагнула вперёд, спускаясь по ступеням в зал, с каждым шагом уменьшаясь до нормальных человеческих размеров. Синие глаза буквально прожигали штарца, а тот скалился и не понимал, кто мог устроить ему подобную ловушку в этом доме. "Снежного бога не существует", пророчал он гневна. Это просто идол, подкрепленный галлюциногенами. «Да — Да? — удивился голос. — Это ты знаешь, мальчишка, что я дважды спас твою жизнь. Истекая кровью, твоя мать молилась за тебя до твоего рождения и в ту самую ночь, когда умерла. Те люди понимали мою силу и закрыли обе статуи черными полотнами. Я слышал ее, но не мог помочь. Твой отец тоже понимал мою мощь. Он не простил, просто сорвал оба полотна. — Кто, по-твоему, защищал тебя всю твою жизнь, неблагодарный потомок Лендервалей? — Что? — простонал Антрак. — Да этого просто быть не может. — Не может? Значит, и тебя быть не может. Статуя отступила и шагнула назад в пьедестал, а потом обернулась. — Почему в твоем доме нет моего идола? — Потому что я никому не поклоняюсь и не собираюсь этого делать, — сквозь зубы прошипел Антракс, чувствуя, что начинает замерзать. Ледяная глыба не просто держала его, она начинала поглощать его. Это говоришь ты? Тот, кто оставил свою кровь богу войны, чтобы вернуться в штар. Глухой и едва слышный хохот прокатился по залу, словно эхо из далёкого прошлого. Да откуда ты это знаешь? спросил Антрак, пытаясь освободиться, но не мог даже дёрнуться в ледяных оковах. Потому что я дух рода Лендарваль, ответил голос. Тысячелетиями твои предки вкладывали в мой образ свою силу, веру и знание, чтобы теперь я защищал их потомков. Ты нарушил ход рода, но в этом добрая воля судьбы, хоть ты и ей противишься. Чего ты хочешь? С отчаянием прошептал Антракс, чувствуя, что ничего не может сделать с фанатиком, все те которого так внезапно угодил. Для начала перестань считать меня обманом, спокойно заявил голос. Я действительно тот кого именуют Снежным Богом. — Хорошо, — прошептал Антракс. — Врешь, но так и быть я дам тебе шанс понять. Божество снова приблизилось, охватка льда ослабла. — Мы поговорим, только учти. Тебе не сбежать от меня, — предупредил голос в тот миг, когда лед действительно отпустил Эштарца. Для галлюцинации это было слишком сложно. Для реальности просто невозможно. Поэтому Антракс осторожно сел, выдохнул и... и попытался принять такую правду. Допустим, этот дух существует. Чего тогда ему надо от меня? подумал он, взглянув в синие глаза. Ты должен вернуть Лендерваль на Авелонский трон. Что? прошептал Антракс, растерянно. Это невозможно. Это возможно, уверенно ответил голос. Я буду защищать род Энрен, ибо для меня они тоже отныне часть клана Лендерваль. Поэтому моя статуя должна стоять в твоём доме. Ладно. Это возможно, согласился Антракс и всё же попытался встать. Спина не болела, несмотря на сильные удары. Двигаться ему не мешали. Словно говорящий с ним действительно был в силе, на мог сделать что угодно. Я действительно здесь и сейчас в Сицилии, сообщил голос. И тебе никогда не достать меня, так что не советую враждовать со мной. Не для того в этом мире существую. Антракс только выдохнул. Непонятным образом говорящий буквально читал его мысли, словно перед ним стоял действительно он сам, прячась под белой маской снежного божества. Тебе сложно это принять. Но ты просто обязан это сделать из уважения к прошлому и на благо будущего, — сообщил голос. Антрак с трудом не скривился, считая эти слова откровенным бредом. Но тут же замер в изумлении, видя маленькую девочку лет семи, что вдруг выглянула из-за белого силуэта и улыбнулась. У нее были синие глаза, его глаза, губы, так похожие на припухлые розовые губки лилайны, овал лица, словно списанный с линкары. «Папа!» — прошептала девочка нежным голосом и улыбнулась. Антрак с невольно сглотнул и отступил. Это было запредельно для любой галлюцинации. «Он не узнает меня?» — испуганно спросила девочка у снежного бога. «Почему?» «Милая, он еще не знаком с тобой», — сказал ласково голос. и белая рука легла на светлую девичью голову, чтобы погладить молочно-белые вьющиеся локоны. Ты ещё не родилась и не скоро родишься. А может и не родишься вовсе, если твой отец продолжит упорямиться. Ничего не понимая, Антрахш не мог уже не отступать, не спрашивая, глядя на эту девчонку. Твоя жена ждёт сына, сообщил голос. Это будет ваш наследник, сильный и достойный твоего имени. Через 2 года после, если ты действительно поставишь статую На свет появится девочка, судьба которой стать королевой Авелона. Она станет женой наследника и, зайдя на престол, вернёт Лендер Валем Север. После её рождения я не советую вам иметь детей, ибо ты проклят Антракс, и югом, и севером, и даже Рейном, если ты, конечно, понимаешь, о каком проклятии идёт речь. Я не верю в это, с трудом прошептал Антракс. Я сам создатель своей судьбы. Что бы ты ни говорил и не думал, — А она уже предрешена, — сообщил ему голос. — И очень скоро ты это поймешь. И если хочешь блага для своего рода, дай мне власть в собственном доме. Последние слова показались Антраксу очередным порывом, от которого он снова полетел прочь, словно никогда ничего не весил. Удара в стену не было, он просто понял, что летит вниз в бесконечную пустоту, без звука и света.